Глава двенадцатая. «Слушай, все спросить у тебя хотел». Мы с Петром Степановичем сидели на лавке во дворе академии. Я переводил дух после очередной тренировки. Где-то неделя полторы назад я проходил мимо душевой и слышал там странные звуки. Усатый с прищуром покосился на меня. «Что за звуки?» Состроил непонимающее лицо. «Кажется, там стонала какая-то девушка. Стонала очень громко, будто ее убивают. «Но в то же время мне показалось, будто ей это нравится». «Хм...» Я почесал подбородок. «Если честно, понятия не имею, что это было. Может, вам показалось?» Слегка улыбнулся. «Точно не показалось», — ответил усатый и поднялся с лавки, смерив меня взглядом. «Я аж проверить хотел, что там происходит, но дверь никак не открывалась. А мне еще и директор позвонила, срочно к себе вызвала». Когда вернулся обратно, в душевой уже было пусто. «Странно это все, конечно», — вздохнул я и отвернул голову. «Не ты ли был в той душевой?» — не унимался Петр Степанович. «Кажется, это было как раз после нашей тренировки, и ты собирался помыться. Я там больше пяти минут не задержался», — нагло соврал я. «После меня старшекурсники мыться пришли. Спросите у них». «Ну, хорошо», — махнул рукой усатый и побрел к главному зданию. Когда он отошел на достаточное расстояние, я с облегчением выдохнул. Да, наделали мы тогда шуму с Евой. Даже перед Петром Степановичем чуть не спалились, благо, что все обошлось. Кстати, насчет Евы. После того, как я ее благодарил на протяжении часа прямо в душевой, она ушла. Ушла, но обещала вернуться. Еще бы девушки с таким счастливым лицом по определению не могут пропадать навсегда. Она у меня на крючке. Правда и поводов для беспокойства она подкинула немало. Теперь нужно быть осторожнее и внимательно следить за своими действиями и словами. Ведь один неверный шаг и новая веселая жизнь окончится адским безвременьем. Отец Евы суров, и третьего шанса он мне точно не даст. Поэтому никто и никогда не должен узнать, кто я на самом деле. Также смутили и новости об Адаме. Я этого чванливого идиота знаю очень давно. С ним лучше не связываться тем более в моем нынешнем положении. Но так как сделать с этим я ничего не могу, стоит лишь надеяться, что ему не удастся меня отыскать. А если и удастся, к этому моменту я должен стать достаточно сильным, чтобы дать ему отпор. Вот такие дела. А, ну да, прошло уже целых полторы недели, и изменений в жизни случилось немало. Надо о них рассказать. Естественно, самое главное – это результаты моих изнурительных тренировок. Что с Петром Степановичем, что с парнями в качалке. Бросок пудовой гири вперед. 23 метра. Плюс 10 метров. Поднятие штанги в жиме лежа. 230 кг Плюс 40 кг Приседание со штангой в 150 кг 64 повторения. Плюс 31. Бег на 100 метров. 9,15 секунды. Плюс 1,74 секунды. Да... Мне удалось побить мировой рекорд среди обычных людей, и это немало радует. Впрочем, и по остальным показателям я тоже поставил мировые рекорды. И это можно увидеть ниже. Прыжок в высоту. 3 метра. Плюс 0,7 метра. Прыжок в длину. 10,1 метра. Плюс 1,5 метра. Ходьба по канаду с кувалдой в руках. 4 метра из 10. Плюс 2 метра. Прогресс, чего тут скрывать, огромный. Он намного больше, чем я изначально предполагал. Но это не везение. Всему виной мои каждодневные походы к целительнице Валерии Александровне. Благодаря тому, что она оперативно залечивала повреждения мышц, уже через пару часов я мог возобновить тренировки. И этим я, собственно, и занимался. Тренировался каждый божий день по два раза. Сначала с усатом в академии, а потом в качалке. Кстати, по поводу качалки. Вчера я побывал там последний раз и мне больше не придется в нее заглядывать. Грустно, конечно, но теперь в этом нет смысла, так как прямо у меня в поместье наконец отстроили прекрасный спортивный зал. Я даже переселил к себе Кирилла с Ильей, дабы те помимо тренировок занимались и разработкой эликсиров. Ах, да, эликсиры. Ну, их пока что нет. На данный момент я лишь закончил с оборудованием лаборатории. В этом мне помог Анатолий, так как ему я доверял больше остальных. Он подсказал, что в подвале есть бесхозное помещение, о котором почти никто не знает. Я поставил на двери крепкий электронный замок и сообщил код для входа только Кириллу с Ильей. Также его знали и мы с Анатолием. Закупил все необходимое оборудование, о котором сказал Кирилл. Также поставил несколько компьютеров, за которыми теперь работает Илья. Мы выяснили, где обитают те самые пауки-переростки. Это место действительно оказалось в лесу к северу от города. И на днях совершили вылазку. Я убил несколько десятков особей, а Кирилл собрал с них кровь. Также мы закупили и остальные ингредиенты. И сегодня вечером планировался первый опыт. Волнительно это, но куда деваться. Будем пробовать, пока не получится создать целебный эликсир. Надеюсь, сегодня удастся сделать первый шаг в этом направлении. Что же до Академии? Здесь все было более-менее стабильно. Из интересного... Тех парней во главе с Рыжим, которые напали на Лену Темницкую, все-таки отчислили. По-другому, в принципе, и быть не могло. Ибо доказательства налицо. Получается, что Белецкие использовали этих идиотов, дабы насолить Темницким, но даже не озаботились о последствиях. Кинули. Заплатили денег, но когда встал вопрос об отчислении, ничем не помогли. И по делам. С самой Леной после случившегося я особо не разговаривал. Так, перекинулись парочкой слов, но в остальном она меня избегала. Наверное, ей не нравился тот факт, что ее спасли. Зато все сильнее укреплялась моя связь с Олегом. Все время в академии мы проводили вместе, и я, положа руку на сердце, теперь могу называть его другом. С остальными общение продвигалось постольку поскольку вокруг меня все так же крутились возбужденные однокурсницы, то и дело выкидывая очередной финт. То прямо на дверной ручке в мою коморку я находил женские трусики, то в рюкзак кто-то без конца запихивал мне без Уже в пору магазин нижнего белья открывать. В столовой, в коридорах, в кабинетах на меня постоянно падали девушки. Черт, будто все они разом ходить разучились. Стабильно два 3 раза в день я сталкивался с очередной неуклюжей девицей, которая охая, пышной грудью вперед валилась прямо на меня. Если честно! Весь этот сиськопат начинал меня напрягать. Я не отвечал взаимностью навязчивым идиоткам, сосредотачиваясь на тех, кто не так доступен. Целительница из медкабинета, Лена Темницкая, Анна Игоревна. Анна Игоревна, точно. После той самой встречи вместе с ней и Дятловой мы так ни разу и не... В общем, ее, как преподавателя, что-то подозревающее Дятлова, завалило работой. У нее буквально не оставалось ни одной свободной минуты. Из-за этого она очень злилась. Также злился и я. После учебы встретиться тоже не получалось. Там уже у меня было дел по горло, и не оставалось времени. На кону стояла жизнь рода Антоновых. И я не мог позволить себе спокойно развлекаться с Анной. Ладно, что-то я сильно зацикливался на этих девушках. Помимо них, есть еще куча дел поважнее. Например, тайник на территории поместья. Ох, черт! Еще один повод для недовольства. Я чуть ли не каждый день пытался пробить его кувалдой. Использовал усиление, бил с разбега, прыгал, но ничего не выходило. Он ни в какую не поддавался. Но и отступать я не собирался. Направлял свою злость в правильное русло. И ещё больше тренировался. Однажды я стану достаточно сильным и заполучу книгу первозданного. Это дело принципа. А пока я готовился к дуэли с Демьяновым с теми способностями, которые уже есть. Дуэль будет на днях, но я по ее поводу мало беспокоюсь, ибо сделал все, что в моих силах, поэтому точно не проиграю.